13 часов. Вы минуете решетку, идете по аллее. Перед вами розовый дом, над вами высокие деревья. Можно даже подумать, что это чьи-то владение но уж никак не то место, где лежат трупы в ожидании, когда их начнут препарировать. Здесь выясняют, сколько весят сердце и печень, здесь распиливают черепа. Камиль ненавидит это место и знает его, как свои пять пальцев». Но людей, которые работают здесь, он любит, служащие, эксперты, врачи. Особенно ему нравится Нгиен. С ним связано много воспоминаний. Плохих, тяжелых, они были пережиты вместе. Войдя, Камиль приветствует всех по очереди. Он прекрасно ощущает некую сдержанность по отношению к себе. Слухи и сюда добрались раньше его самого. Это чувствуется по смущенным улыбкам, неуверенным рукопожатием. Нагиен же, как всегда, непроницаем. Эдакий сфинкс. Он ненамного выше Камиля и такого же хрупкого телосложения. Последний раз он улыбался в 1984 году. Пожимает майору руку, слушает, смотрит на папку, которую тот ему протягивает, осторожничает. «Только взгляни, когда найдешь время». «Только взгляни» означает «мне нужно твое мнение, есть сомнения, ты должен подтвердить их или нет. Я сам ничего тебе не скажу, не хочу влиять». если бы ты мог сделать это побыстрее? Когда найдешь время, означает, это неофициально, то есть лично. А значит, подтверждаются слухи, что Верховиен оказался в глазу бури. Гиен кивает, Камилю он никогда ни в чем не отказывает. Тем более, что он ничем не рискует. Тайны он и сам любит. Любит вскрывать ошибки, уточнять детали. Все это он обожает. Он же патологоанатом. Сможешь позвонить около семнадцати? И выбирает папку к себе в ящик это личное